Глава 15. У меня было немного времени, чтобы проинструктировать ребят перед боем. В ходе появившейся информации, лично мне придется потратить большую часть сил на то, дабы не получить восстание в своих рядах. Да, псевдоники герои могут задурить людям голову настолько, что те начнут открывать огонь по своим. Причем в зависимости от их силы, эти серые сволочи могут помутить разум довольно сильно одаренного. В моем прошлом мире охотникам, конечно, они сделать ничего не могли, но вот даже до некоторых слабых ратников они добирались. Это уже не говоря об обычных простых людях. Собственно, именно заслуга серых псиоников была в том, что многие миры принудительно добровольно начинали переговоры и договаривались с ними сотрудничать. Там были свои нюансы, ведь полностью навязать серым свою волю не получалось. Они могли это сделать ненадолго, и как раз хватало, чтобы устроить хаос в рядах противника на поле боя. Но вот именно в долгую они использовали комплекс увещеваний, таких как удовлетворение инстинктивно-человеческой жажды власти, секса и денег. В общем, эти серые ублюдки были теми еще ублюдками. Хотя это и звучит как тавтология, но фраза верная. «Ладно, к черту, в данный момент мне нужно сосредоточиться на своих ребятах». Привычно просканировав гвардейцев, я расстроенно понял, что из 150 бойцов, которые по факту были одними из сильнейших боевиков в этом мире, сопротивляться серым смогут дай кодекс треть. Пришлось провести перегруппировку. Устойчивых гвардейцев я поставил на стены, а тех, в которых был меньше уверен, оттянул подальше. «Бухич, мне нужна твоя помощь». «Слушаю», — тут же рядом возник пожилой одаренный. «Мне нужно, чтобы ты прикрыл эту сотню бойцов от ментального воздействия». «Значит, в атаку психи пошли?» Бухич не спрашивал. Бухич утверждал. Он явно знал, о чем говорит. Хоть и назвал псиоников психами. Видимо, это местное название. Что-то мне подсказывало, что он не только название этих тварей знает. Я пристально посмотрел на него. На что он молча пожал плечами, но через некоторое время добавил. «А почему, ты думаешь, что я смогу их прикрыть?» «Есть у меня такое предположение, основанное на моей интуиции. «Может, ты скажешь, что я не прав?» Прищурившись, я взглянул на одаренного и улыбнулся. «Да нет, справлюсь!» Пожал он плечами, развернулся и пошел на свое место. «Бурб, задержись!» Сказал я второй половинке моей странной безбашенной пары. Бурбуль скривился, но остался. «Ты куда собрался?» «Тебе серые ничего не сделают, так что будь добр, в первую линию!» «Слушаюсь, Александра, Беззаботно ответил Бурб и повернулся, чтобы последовать, куда ему сказали. «Еще минутку!» «Как ты думаешь, у нас уже созрел серьезный разговор с твоим приятелем или еще нет?» Бурбулис мгновенно понял, о чем я. Задумчиво посмотрел на своего кореша, который удобно расположился на раскладном стульчике. Достал бутылочку розовенькой и налил себе бокал, нацепив солнцезащитные очки. И это в полярную ночь. Со стороны он был похож на отдыхающего алкоголика, только это было совсем не так. Я знал, что под темными стеклами очков его зрачки закатились, Оставив только белки, от него начала распространяться аура ментальной защиты, причем она оказалась сильнее, чем я предполагал. Но, по крайней мере, теперь я знаю, что дед точно справится. «Я думаю, он сам с тобой поговорит, когда будет готов», — продолжил Бурбулис и посмотрел на меня. «А это проблема?» «Никакой проблемы», — отрицательно покачал я головой. Ты же знаешь, что пока мои приказы выполняются, а человек работает во благо рода, я не задаю дурацких вопросов. Это правильно, Александра. Это правильно, похлопал меня по плечу и иномерный абсолют. Ну что, я пошел? Иди, кивнул я, а сам подошел к девушкам. Хельги, ты со своим даром будь рядом со мной на стене. Мне понадобится твое умение управлять бурей. Ты же сможешь ее ненадолго усилить локально? Думаю, да. Задумчиво начала Хельга, затем наткнулась на мой насмешливый взгляд и тут же встряхнулась. «Уверена, что да!» «Вот и умничка!» — я повернулся к Кате. «Знаю, что тебе работать нужно в одиночку, и мрак тебя прикроет сверху. Вот только я хочу, чтобы ты взяла с собой големов. Ну и затупка забирай, на них твоя магия не действует». «И на пупсика?» — удивилась Катя, чем вызвала мой веселый смех. «И на пупсика!» «На эту тварь вообще мало что действует. Я подозреваю, он умирает просто так, чтобы не полиция, что он абсолютная и неубиваемая имба». «Правда, мохнатая жопа?» — обратился я к затупку, который все это время делал вид, что катает снеговика, а на самом деле внимательно прислушался к нашему разговору. После моих слов он удрузил третий снежный шарик сверху, закончив фигуру. Задумчиво на него посмотрел, достал из воздуха яблоко и вставил в качестве носа между двумя камешками, которые изображали глаза. Рядом из тени возник шнырька. «Хорошиво!» — выразил свое одобрение, глядя на снеговика. На что затупок хрюкнул, мгновенно сорвал желтую шапочку со шнарка и водрузил ее на снеговика. «Эй, ты шоп! возмутился мелкий. «Не буду тебя больше ничего носить!» Затупок еще раз хрюкнул и молча указал на снеговика. Шнырка перевел глаза туда и на секунду задумался. «Ну да, красиво», — повторил он, склонив голову на бок. «Но, шука холодно!» После этого он схватил шапку, натянул на голову и снова скрылся в тень. «В общем, выдвигайтесь, а я за вами присмотрю», — сказала Екатерина. «Открывайте ворота». Со стены наблюдали, как пять големов, образовавших защитный периметр, вышли наружу. Между ними шла моя красавица-жена. Около ее ног бежал затупок, а сверху парил мрак. Вдали показалась стая роя, которая молча, без единого крика, с медным топотом двигалась в нашу сторону. «Твари в зоне поражения!» — доложил Москаленко. До На наше счастье, аномалия откатилась обратно вместе с бурей, и техника и вооружение частично заработали. «Огонь!» — крикнул я. Послышались хлопки минометов, со стен в сторону роя потянулись дымные следы от ракет, Громко захлопали бои снайперов. Выглядело это внушительно, но ущерба много не нанесло. Нет, я знал, с кем придется вести дело, да и часть боеприпасов осталась от имперцев. Они были рассчитаны на противостояние с Роем, вот только те же самые циклопы значительно прочнее многих разломных тварей. Да и форпост уже был совсем не тот, что до последних нападений враждебных истребителей. Четыре башни крупного калибра были развернуты в сторону эпицентра. Вот только их механизм был полностью искорежен, а внутри стволов вражеские дирсанты взорвали взрывчатку, выведя их из строя. Именно эти четыре сдвоенных 250 мм орудия наносили основные повреждения, когда Рой начинал атаку. «Но имеем то, что имеем. Мы как бы и сами не пальцем деланы». Меня осенила еще одна мысль. Я подозвал Ратника и Астахва и кивнул вниз где голлимы стали в защитную позицию выставив перед собой ростовые щиты а вокруг кати уже начал раскручиваться маленький ураган из энергии хаоса прикройте фланги ты слева ты справа рацию не отключайте если что я прикажу отходить но держитесь чуть сзади сделаем так точно сказали ребята затем свистом подозвали своих бойцов и тоже вышли за стены Глупо ли выходить за стены, сидя в крепости? Вероятно, да, но не во всех случаях. Еще у меня был какой-то план, и я собирался ему следовать. Катя уже познакомилась со Шнейкой, поэтому, когда я переключил мелкого на нее, она была готова. «Видишь?» — спросил у нее. «Вижу», — подтвердила девушка. «Надо по ним жахнуть», — дал ей распоряжение. «Далеко не дотянусь», — уверенно сказала Катя. Да, она знала свои силы. «Не торопись делать выводы. Ты прицелься, а я добавлю тебе немножко силы». «Как ты это сделаешь?» — удивилась Катя. «Как я это сделаю?» «Как сегодня ночью, только дистанционно», — не удержался я от шутки и услышал в наушнике женский смешок. «Дурак!» У жены было хорошее настроение, боевое, и мне это нравилось. «Кельга!» — подозвал я принцессу, которая тут же оказалась рядом. Все-таки хорошо вбил ее в центре в нее понимание, что она может вне боя быть какой угодно принцессой, но если участвует в бою, должна слышаться только командира. «Мне нужен порыв ветра с силой и направлением», быстренько перечислил я, тыкая пальцем в экран планшета, где отметил нужную территорию. «По команде сделаешь?» «Сделаю», — сказала она. «Десятисекундная готовность», — переключился на Катю. «Раскручиваю вихрь по максимуму». Я открыл канал энергии, закачивая сильными толчками свою энергию в душу девушки. Катя сдавленно охнула от неожиданности, но с концентрацией не сбилась. Вихрь хаоса, похожий на торнадо, начал разрастаться вокруг нее и големов. Камнеголовым бойцам пришлось упасть на одно колено, дабы не улететь в сторону. А вот затупок из-за своего маленького веса не удержался. И как бы ни цеплялся за камни, прямо сейчас он с громким визгом по спирали крутился в мини-торнадо, поднимаясь ввысь. «Будет им сюрприз с начинкой, точнее, с еще одним сюрпризом», хмыкнул я и почувствовал, что Катя вышла на предел своих возможностей. «Толкай!» — рявкнул я. И Катя толкнула. «Пора!» — сказал я Хельге. Хельга тоже толкнула. Торнадо, полностью состоящая из энергии хаоса, рванула вперед, оставляя за собой черную прогалину, выжигая как снег, так и верхнюю часть почвы. Когда оно столкнулось с бегущим роем, оно точно так же без особых проблем сожрало идущих в первых рядах клопов и двинулось дальше, прорубая натуральную просеку. Вот только целью были не они, а серые псионики, которые, подойдя на дистанцию поражения своих ментальных способностей, спрыгнули с верховых химер и сейчас пытались соорудить свои странные пирамидки, которые были артефактными усилителями их псионических способностей. Именно в этот момент они были самыми уязвимыми, И это я прекрасно знал. Темный вихрь ворвался внутрь, потеряв, правда, часть своей силы, и закрутился среди маленьких серых головастиков, жирая их тела и калеча животных. Верховые животные с криками боли начали разбегаться. Псионники также дернулись в сторону, но уцелела их не больше десятка из доброй сотни, которая была изначально. Тем более, уничтожив их усилители, бойцы из них сейчас так себе. «Отпускай!» — крикнула я Катя. «Я еще могу поддержать», — возразила Катя. «Черт, заемную силу она восприняла как свою, и прямо сейчас я знаю, что она испытывает чувство близкое к оргазму от всепоглощающей мощи, которая оперируют. Плохо дело. Именно такие моменты приближают ее объятия темной богини». «Я сказал, хватит!» — рявкнул в ее сторону и потянул энергию обратно. Причем намеренно потащил больше, чем отдал. Забрав часть силы Катя, я увидел, как она со вздохом упала на землю, и потеряла сознание, но это было необходимо. Сам дурак переоценил способности девушки, ведь она только учится. Ничего, пусть немного полежит. Пару дней на восстановление и будет как огурец, тем более она свою задачу выполнила, а точнее доставила безумного подпоручика в стан врагов. Прямо сейчас, хихикая, шнырька показывал мне следующую картину. То, что не доделал темный торнадо, заканчивал отморозок. Он азартно гонял серых, кому-то перекусывал позвоночник, кому-то отрывая голову. Вот одному он оторвал руки и ноги, и сейчас с интересом смотрел, как тот будет передвигаться. Ясен пень, без рук и без ног, он никак не мог двигаться, поэтому лежал, орал и пучил свои неестественно огромные глаза. За тупку это надоело, он оторвал ему голову и помчался за последним выжившим серым, который натурально в ужасе бежал прочь с поля боя. «Но нет, серый засранец, такими темпами ты от поручек не уйдешь. «Давай все, что есть, Дима!» — крикнул я. «Две минуты! Высыпай все по максимуму!» «Принял!» — сказал Москаленко. Хлопки Минотавров усилились, старты ракет участились, техники одаренных полетели со стен сплошным потоком в слегка дезориентированный рой. Серые притормозили без своих командиров, но циклопов ввели в бой не они. Циклопов вела их общая воля Роя, так что они могли действовать, и обычно действовали автономно, поэтому после небольшой заминки опять бросились вперед. «Ну, а теперь наша очередь. Народ, милости просим в первые ряды. Вас ждет представление», — махнул я гвардейцам, которые были прикрыты Бухичем. «Дед, и ты хорош спать. Спасибо за содействие, больше не нужно. Можно немножко повоевать». Бухич кивнул, как ни в чём не бывало. Вскочил со стульчика, который тут же пропал, судя по всему, в его пространственном кольце. Побежал вперед. «Ну что, Бурб?» — спросил я у фехтовальщика. «Тут десять метров», — кинул я со стены. Парашют нужен?» «Не смешно, Александр», — буркнул тот и быстро перемахнул через стены, мягко приземлившись внизу. Я последовал за ним, и сильные одаренные тоже. Я приказал гвардейцам доставить Катерину внутрь форпоста, а сам пошел в наступление. С одной стороны, возле меня была Хельга, с другой стороны — Один. Вдали мелькали призраки большие. бухичи, и Бурбулевс, похоже, поспорили, кто из них набьет больше циклопов. И поэтому бежали впереди так, что пятки сверкали. Вся наша масса пошла в атаку. Преждевременно? Не думаю. Можно было находиться за стенами и вступить в перестрелку с циклопами. Но я привык решать все свои дела быстро и эффективно. В рукопашную атаку пошли только те люди, в которых я был уверен. Все экипированы по последнему слову техники. Кроме этого, обвежены костяными артефактами кренделя, что давали почти абсолютную защиту. Да, они были одноразовые. Но, тем не менее, именно они были хитом сезона. Точнее, хитом предложения рода Галактионовых. Очередь на них выстроилась на несколько месяцев вперед, при том, что Империя была готова выкупать для армии в одно лицо. Но тут я был против. Есть много хороших родов, которым не помешает подобная защита. Да, у меня был своеобразный фейс-контроль, и мудакам ничего не продавал. Пусть либо в дорого покупают на черном рынке, куда, конечно, мои изделия тут же попали, либо страдают. Как я и говорил, битва получилась эпичная. Скачущие, как блохи, бурбули с дедом, которые реально скакали под склопом, отрубали голову, выбивая глаза. А залп сосулик от Хельги. Это надо было видеть. У девушки большой потенциал. Если уже сейчас, 18 лет, она может пробить шкуру циклопов. Массово убить их, конечно, таким образом нельзя, но доставить определенный дискомфорт можно. Астахов со своими разломщиками действовал, как он любил, наверняка. И мне этот подход очень нравился. Ребята не рисковали, выходя на каждого циклопа по два-три человека слаженной группой. У циклопов не было шансов, да у моих людей не было потерь. Больше всего я наблюдал за ратником и его зачатком легиона. Я успел поставить буквально по две-три печати каждому бойцу, а колодец душ большинства из них был все еще пустой. Всего три души из имеющихся в моей коллекции подходили для развития трех легионеров, и я ими щедро поделился. Была проблема еще в том, что не все имеющиеся у меня души я мог пересадить, в большинстве случаев нужны свежие, но я справился с этими тремя вот как раз один из них виктор сухов применил способность своей души грозового титана выдав из руки молнии такой силой что испепелил циклопа так что обугленная ту же тварь замертво упала на землю при этом правда он упал на одно колено и затряс головой отходняк у него будет несколько минут тут же рядом возникли товарищи чтобы его прикрыть именно так и нужно идти по пути силы чем чаще используешь тем сильнее будешь и да Все это проходит через боль. Прямо сейчас у Виктора бешено болит голова, но в перспективе я видел, как опытные ратники с похожей душой в колодце выдают такой импульс раз в минуту. А это, поверьте, до хрена как много. Ну и мои големы сновали туда-сюда. Так как они по размерам соответствовали циклопам, то выходили один на один, и по всему полю боя возникали натуральные дуэли. Мои артефактные щиты, которые вряд ли смог бы поднять обычный человек, с легкостью таскали големы, и пробить их глаз циклопа не мог. Поэтому они сближались и дальше использовали свои дубины. У циклопов дубин не было, у них были только кулаки. Что ж, сами виноваты, надо было заботиться. Вечером буря окончательно затихла, как и рой кончился. Гвардейцы разошлись по сторонам, выколупывая глаза у циклопов, что были, как вы понимаете, очень ценным ресурсом. Но все остальные стянулись к крепости, где происходило что? Правильно, продолжение вечеринки. Потому что завтра мы все переезжаем в крепость. И да, это будет крепость Галактионовых. Империя уже показала, как они заботятся о своем добре. Поэтому, пожалуй, в их собственности передавать не буду. Для чего мне нужна крепость в Арктике? Ну, кроме того, что там, скорее всего, Остались кости моих предков и артефакты моего рода? Еще она мне нужна из-за того, что где-то там, в середине эпицентра, есть двусторонний и постоянно действующий межмировой портал, из которого пруд серые. А так как никто в этом мире такое повторить не может, то мне он нужен. Есть у меня пара задумок. Если он работает по тому же принципу, что и раньше, я, возможно, смогу перепрошить его транспортную сеть охотников. Но, как говорится, это не точно. Императорский дворец, город Санкт-Петербург. Кабинет императрицы, как вихрь, влетела цесаревна. «Мама, это было лишнее», — начала она, возмущенно с порога. «И тебе здравствуй, доченька», — улыбнулась Елизавета. Даже ни один мускул не дрогнул на ее лице. «Как долетела?» «Я-то нормально». Ольга в минуты наибольшего возбуждения не садилась и не прислонялась ни к чему, потому что вещи вокруг нее имели тенденцию ломаться. Поэтому сейчас она ходила взад вперед по просторному кабинету императрицы, кидая на мать рассерженные взгляды. «Теперь все будут говорить, что это русиха. Вместо того, чтобы отстаивать честь империи, я позорно сбежала, оставив войска и своих подданных там». «Но это не совсем так», — улыбнулась Елизавета. «Ты это сделала по моему приказу. Все, что ты могла сделать там, ты сделала». «Да и как ты представляешь свое противостояние с людьми?» «Ну...» — Ольга на секунду остановилась и задумалась. «Ты же знаешь, в прошлом были случаи, я как-то справлялась». «Да, справлялась», — покачала сокрушенно головой императрица. «Вот только Иван Васильевич сказал, что еще один другой подобный случай, и ты окончательно потеряешь разум. При этом, заметь, твоя сила никуда не денется. Представляешь, что ты можешь натворить? Безумное, с твоими силами». «Я справлюсь, мама!» — сжала кулаки Ольга. Она сказала это как-то неуверенно. «Да-да, не сомневаюсь», — улыбнулась Елизавета. «В смысле, конечно, сомневаюсь. Если я смогу как-то этого избежать, то обязательно это сделаю». «Но как же Арктика и фортпост?» Ольга на секунду задумалась, и снова в глазах ее вспыхнул огонь. «Мама, да там Галактионов отдувается за всю империю». «Вот пусть и отдувается», — покачала головой императрица. Звание Абсолюта — это не только привилегии, но и обязанности. — Привилегии? — Тут только я не выдержала и звонко рассмеялась. — Расскажи мне, пожалуйста, какие Галактионов получил привилегии за свое Абсолютство. Ну, кроме постоянных пинков, дерганий и бесконечных просьб. С лица императрицы слетела улыбка. — Подожди, я не поняла. Ты как будто защищаешь этого барона. — Ну... Но... — несколько стушевалась Ольга. — Не то чтобы защищаю, но он четкий мужик и патриот Родины. «О, Боже!» — приложила руку к лбу императрица. «Чёткий мужик!» — передразнила она дочку. «Может, ты, кроме Ареса и Гермеса, заведешь себе, наконец, каких-то воспитанных подруг, с которыми будешь общаться?» «О чём?» — продолжала веселиться Ольга. О украшениях, в последнем показе мод и маленьких детишках? Ну уж нет. Кто-то же должен Родину защищать!» «И ты решила, что это будешь ты?» Так ты особо из кабинета никуда не выходишь, нахмурилась цесаревна. В миг все веселье слетело с лица императрицы. Она начала приподниматься, а в глазах у нее бушевало пламя. Да что ты можешь понять в управлении государством, мелкая засранка! Прости, прости, мамочка. Тут же Ольга превратилась в маленькую девочку, скорчив подобающее выражение лица. Я не хотела тебя обидеть, честно. Оставайся здесь и рули дальше. Меньше всего я хотела бы оказаться на твоем месте. Императрица внимательно посмотрела на дочь, но гнев и огонь уже ушел из ее взгляда. «Ты засранка!» — покачала она головой и села за стол. «Умеешь ударить по больному». «Я не специально, мама». Мгновение, и Ольга оказалась за спиной императрицы, крепко обняв ее сзади и прижавшись щекой к щеке матери. «Ты у меня самая лучшая. Ты об этом знаешь?» «Еще и хитрая», — пыталась злиться дальше императрица, Но было видно, что общение с дочерью доставляет ей удовольствие. «Мир», — прошептала Царевна на ухо матери. «Мир», — кивнула та. «Вот и отлично», — Ольга перемахнула через стол, усевшись на рядом стул. «Какие планы по Арктике, мама?» Как ни в чем не бывало, продолжила она. «Сейчас готовятся к погрузке модульные части наших фортов, которые перенесем туда и поставим чуть в отдалении от фортпоста, чтобы не разрывать периметр». «А у нас есть на это время?» — уточнила царевна. «Не уверена», — вздохнула императрица. «Но выбора у нас нет». «Так, может, я отправлюсь обратно?» Увидев реакцию матери, Ольга приподняла руки ладонями вперед. «Нет, обещаю, убивать только твари, кто-то же должен их держать». «Возможно, это и хорошая идея, и я немного поторопилась с приказом на твое отбытие в столицу», — задумчиво почесала щеку императрица. — Да еще для постройки нового форта требуется время. Тут зазвенел селектор, и она взяла трубку. — Да, слушаю. Минутку, включаю, — сказала она и включила монитор, внимательно присмотревшись. — Гребучий случай, — выдала императрица, чем вызвала смех Ольги. — То есть, мамуля, тебе выражаться можно. Возможно, это я не от гермеса с аресом, а от тебя в несознательном возрасте подспела. Возможно, — императрица не стала отрицать. Задумчиво вглядываясь в монитор. Что там, мама? вытянула шею Ольга, но из-за стола она не видела. Кажется, нужно отдать приказы отменить погрузку в фортов. В смысле отменить? А где же будет наш гарнизон? Где будет наш гарнизон? Императрица выделила слово наш интонацией. Не знаю, но теперь в Арктике снова есть крепость Галкионова, самой матью в середине эпицентра. Она развернула монитор и Ольга увидела карту, на которой ровной окружностью стояли форты поселения других государств. И одна точка была явно сдвинута внутрь. Над ней висел значок медоеда, и в скобках была прописана «Собственность рода Галатеонова». «Действительно, случай этот самый... Как ты сказала? Гребучий! Во!» — широко улыбнулась Ольга.